22. Личное продвижение. Хотя может показаться, что дзёты рекомендуют умереть как можно раньше, он ценит людей, доживших до преклонных лет. Он указывает на то, что силы и действия человека не всегда достигают кульминации, когда он становится мастером в каком-то деле. Так происходит потому, что служба имеет для самурая два смысла: Первый смысл в том, чтобы отдать свою жизнь за даймё, а второй в том, чтобы служить клану в практических делах. Интересным аспектом хагакуры является то, что эта книга высоко ценит и решительные действия, и профессионализм, которые обычно считаются независимыми качествами. Дзёти видит в них два типа способностей, различающиеся между собой не качеством, а возрастом индивида. Это можно назвать практической стороной хагакоре. Если молодой человек быстро получил признание, он не будет хорошим слугой для своего хозяина. Каким бы способным он ни был от рождения, в молодости его достоинства вполне не проявляются. Только к пятидесяти годам человек проявляет всё, на что он способен. Он должен поступать так, чтобы люди видели, что даже если его продвижение было замедленным, это произошло потому, что он очень добросовестно относился к службе. И хотя будут люди, которые приуспеют раньше такого человека, в конце концов у него будет самая хорошая репутация. Книга 1.